Глава 18 Ренат Неспокойно было на душе. Впервые я уезжал из дома в таком состоянии. Это не было связано с предстоящим этапом гонок думал все время о Белли вспоминал в деталях вчерашний разговор: Девственница. Мог и сам понять, что нет у нее опыта. Не хотел связываться с невинными девушками, но только от мысли, что воображаемый другой может стать у нее первым, меня трясло от злости. Оставить Беллу было не с кем. Да и со мной не стоило ее оставлять. Вел себя все время как последний мудак. Завел мотор автомобиля и выехал из гаража. Чувствовал себя скверно. Ночью не сомкнул глаз. С такими мыслями, которые донимали меня, фиг снешь А кого я мог винить? Себя. Я не мог понять, почему так безобразно относился к девушке. Меня словно замыкало. Я хотел ее до безумия, но это не оправдывало моего поведения. Зачем я доводил девушку до отчаяния? Вынуждал, склонял. Видел же, что она вся сжимается, стоит заговорить о постели. Да и не похоже Белла на знакомых мне девушек. Замечал же, что она испытывает ко мне интерес. Вспомнил, как вчера она сжалась ко мне, как страстно отвечала на поцелуй и ласки. Организм тут же отреагировал. «Я так евнухом стану!» «И ведь не хочу других!» Она словно на вождении, вечно стоит перед глазами. Стукнув по рулю автомобиля, я вышел из салона и вернулся в дом. Остановился возле ее спальни. Постучаться не решался. Белла наверняка спит, рассвет только забрежил а уехать не увидев ее не мог хотелось быть уверенным что она не сделает какую нибудь глупость хотя мое поведение именно к этому и могло ее подтолкнуть кириллу я четко наказал чтобы глаз дома не спускали но беллу не тревожили негромко постучавшись в ее дверь я мысленно просил чтобы она открыла или хотя бы ответила тишина я постучался еще раз вновь тишина уперся лбом в створку И еще раз постучал. Постоял несколько минут и ушел. Нужно выдвигаться. Могу опоздать на самолет. Ты что, проспал? Возмутился в трубку Гризли, когда я принял звонок. Я не слышал входящего. Мне нужно было отвлечься, но ничего не помогало, даже бьющая по барабанным перепонкам музыка. Оставив машину на платной парковке, взял телефон и увидел кучу пропущенных. Нет! «Я через десять минут буду». По моему тону он понял, что не стоит продолжать расспросы. «Поспеши», — бросил друг и сбросил звонок. «Да что с тобой происходит, Алмаз?» Недоуменно смотрел на меня Гризли. «Я тебя не узнаю». Понимал его возмущение. Предварительный заезд я провалил, а ведь считался фаворитом. «Нормально все. Эту фразу я говорил ему уже раз сто за последние два дня. Макс скептично посмотрел на меня, мотанул головой и потопал в раздевалку. Вернувшись в гостиницу, я закрылся в номере и вновь принялся звонить Белли. Она ни разу мне не ответила. Не подняла трубку и в этот раз. Сразу же по привычке набрал Кириллу. Привет, ты обыли спросить? В его голосе слышалась ирония. Да. Сухо бросил. Она весь день проревела в комнате. Я два раза заглядывал, уговаривал поесть, но она отказывается. Закажи все, что она любит. Я места себе не находил. Второй день она сидит в своей комнате, ничего не ест. Если бы можно было отмотать время назад, многого бы не допустил. Белла попросила привезти ей кое-какие лекарства. Что с ней? скочил я с кровати и заметался по номеру, словно раненый зверь. Говорит простыла, но кашель мне ее не нравится. Кирилл, вызови врача. Я присмотрю. Его слова меня не успокоили. Хотелось быть рядом, самому убедиться, что все с девушкой хорошо. Пусть пьет больше воды. Чай с лимоном. Позже наберу. Сбросив вызов, кинул телефон на постель. Это я ее довел. Вернусь, постараюсь все исправить. Видел же, что она другая. Нет в были второго дна. Она такая, какая есть. Нежная, добрая, честная. Надо будет. Женю всей пальцем не трону, если она сама не захочет. Слова больше обидного не скажу. Предложил помощь, а я взамен попросил удовлетворять мои потребности. Те же товарно-рыночные отношения. Чем я лучше ее брата? Я сам себя презирал. Не думал, что когда-нибудь перестанут думать мозгами. Есть девушки, с которыми приятно провести время. А есть те, на ком женятся и заводят детей. Белла относится ко второй категории. Проблема во мне. Я не готов обзаводиться семьей. Так тогда и не стоит тянуть руки к этой девушке. Но стоило подумать, что рядом с ней кажется другой. Во мне разрасталась темнота. Хотелось убить этого фантома. Со своими чувствами я разберусь потом. Главное сейчас, чтобы Белла поправилась. Белла. Я чувствовала себя с каждым днем все хуже. Кашель усиливался, сиропы не помогали, температура после принятия парацетамола спадала ненадолго. Кушать совсем не хотелось. Я заставляла себя пить воду, чтобы совсем не ослабнуть. У меня болело все: Голова, суставы, мышцы, ребра. Вставала только для того, чтобы сходить в уборную, умыться и принести воды. Кирилл буквально дежурил последние два дня под моей дверью. Заглядывал ко мне каждые полчаса. Приносил горячий бульон, но больше двух ложек проглотить я не могла. Вчера Кирилл вызвал врача. Тот осмотрел меня, послушал. Поставил укол, чтобы сбить температуру, и посоветовал утром сходить к участковому врачу. Утром я никуда не пошла. Не было сил подняться и привести себя в порядок. Мне было очень плохо. Мужчина нервничал. Созванивался с Алмазовым. Я знала, что это Ренат. Он мне столько раз за эти дни набирал. В первый день я еще думала, что нужно ответить, но сейчас мне совсем не хотелось с ним разговаривать да и телефон еще вчера окончательно разрядился а я не поставила его заряжаться на четвертый день кирилл вновь вызвал скорую все повторилось мне сбили температуру и посоветовали сходить к участковому врачу хорошо что я недавно помылась и переоделась подумала я когда врач принялся меня слушать у нее уже третий день не спадает температура взорвался владелец охранного агентства Сделайте хоть что-нибудь. Мы ей поставили укол. Температура скоро спадет. Единственное, что мы можем еще сделать, это забрать ее в больницу. Вы согласны? Я потрясла головой. Говорить сил не осталось. Да и укол уже начал действовать. Что с ней? Навис Кирилл над фельдшером. Мы не ставим диагноз. Подозрение на бронхит, но лучше сделать рентген и общий анализ крови чтобы убедиться что нет воспаления легких белла давай прямо сейчас сделаем снимок тебе с каждым днем становится хуже я не хочу никуда ехать негромко произнесла даже в таком состоянии мне было страшно покидать стены этого дома если результаты будут хорошими я тебе обещаю мы сразу вернемся произнес он я тоже не люблю больницы неправильно понял кирилл мой отказ хорошо он помог надеть мне носки обувь и пуховик прежде чем мы отправились в больницу он созвонился с ренатом наверное чтобы предупредить разговор я не слышала глава охраны вышел в коридор кирилл настаивал чтобы я ехала в его машине, но врач не согласился езжайте сами в приемное отделение а мы по вызовам предложил он кирилл не знал как лучше поступить мне было все равно на чем ехать лишь бы можно было преклонить где нибудь голову ужасно хотелось спать не надо было мне тебя утром слушать отвез бы в больницу уже знали бы результат ехать мне пришлось в карете скорой помощи а кирилл двигался сзади на своем автомобиле врач его убедил что так будет лучше С двусторонним воспалением легких меня положили в больницу. Мнение дежурного врача на этот счет было однозначным. Никакого домашнего лечения. Кирилл оплатил отдельную палату. Капельница, уколы. Это была первая ночь, когда я выспалась. Под действиями препаратов я даже не помнила, был у меня кашель или нет. Удивительно, но меня не расстроил диагноз. Наверное, я уже была готова ко всему плохому, что еще со мной может произойти. Но я совсем не ожидала увидеть утром возле своей постели Рената. Я сначала списала это на действие сильных лекарств, которые в ослабленном организме могут, наверное, вызывать галлюцинации. Но потом он заговорил. Привет, как себя чувствуешь? Зажмурив глаза, я посмотрела еще раз на мужчину, сидящего у моей постели. Не исчез. Смотрит так странно. «Хорошо», — хрипло ответила. «Вы вернулись раньше?» «Белл, не выкай мне». На мой вопрос Алмазов не ответил, а я не знала, что еще спросить. Я только сейчас заметила, что моя рука зажата в его ладонях. «А Кирилл где?» Я внимательно смотрела на Рената, только поэтому заметила пробежавшую по его лицу тень. И отпустила его домой. «Вы давно приехали?» «Нет, пару часов назад. Все это время рядом с тобой был Кирилл». «Ты меня очень напугала», — хриплым голосом произнес Ренат. «Больше так не делай». Он смотрел так серьезно, что я ничего лучше не придумала, как кивнуть. «Мне надо умыться. Скоро, наверное, пойдут врачи». «Я помогу». «Не надо», — испуганно возмутилась. «Я сама». Продолжила уже более спокойно. «Хорошо. Постою у двери. Крикнешь, если понадобится помощь». «Не понадобится», — подумала я. Слабость я старалась превозмочь и не показать ее Алмазову. Я хотела отказаться от завтрака. Аппетита совсем не было, но Ренат не успокоился, пока не скормил мне пол-тарелки каши. Он не уговаривал, просто подносил ложку к рту и молча ждал. После каждой ложки я говорила, что больше не буду, но он продолжал меня кормить. Я не знала, как реагировать на его заботу. Где-то глубоко в душе мне было это приятно, но я старалась не поддаваться своим чувствам. Не хотелось вновь разочаровываться. А ведь этот момент обязательно настанет. Я не знала, о чем мне говорить с Ренатом. Он практически молчал, но постоянно бросал в мою сторону пристальные внимательные взгляды. Я смущалась, поэтому после всех утренних процедур притворилась, что сплю. Я не заметила, как уснула по-настоящему. Разбудил меня голос Кирилла. «Я привез все, что ты просил». Здесь вещи белы. Я поняла, что глава охранного агентства, собирая одежду, трогал и моё белье. У меня, наверное, всё тело сгорало от стыда. Я не дышала и даже боялась пошевелиться, чтобы не привлечь к себе внимания. Езжай домой, отдохни. Я с ней побуду, продолжил он. Я останусь белой, твёрдо произнёс Алмазов. У тебя завтра гонка. Не подводи команду. Мы за ней присмотрим. Ребят поставлю. Я снялся с участия в гонках. Я бы предпочла слышаться. Из-за меня? И Ренат бросил все и вернулся в Москву из-за того, что я попала в больницу? Не верилась».